Погранец, столкнувший ворота и выпустивший призраков во всеречье, был облачен в зимнюю форму белого цвета. И неудивительно. Чем дальше путешественники удалялись от Лассурии, тем больше снега лежало вдоль дорог и на ветвях деревьев. В Ракунаре, столице Замора, в которой пришлось задержаться на недолгое время, чтобы пополнить запасы провианта, снег уже вовсю оккупировал крыши домов и улицы. Сугробы в человеческий рост высотой возвышались под стенами домов, и дети с визгом съезжали по ним, вылезая прямо из окон. Из всех призраков в столице Северного княжества доводилось бывать, как выяснилось, ягоди краю и грою, поэтому остальные с удовольствием посвятили свободное время ее изучению. И сошлись во мнении, что Рокунар им не нравится. Рубак не устроил традиционный простор в жилых помещениях. Альперта и Вителью постоянный холод везде и на улице, и в домах. Таришу — теснота, с которой были возведены здания, а дробуша — ширина городских улиц. «Троль не пройдет», — возмутился он и был прав. Когда столица осталась позади, потянулся однообразный пейзаж. Снежные заносы, белая утоптанная дорога, перелески, заваленные снегом, по самые древесные кроны. К всеречью знаменитый узаморский лес редел, сменяясь пустынными пространствами с кое-где торчащими скалами. Дробуш, сидевший на козлах кареты, приподнялся и обернулся, провожая взглядом удаляющуюся границу Лассурии. «Скажи ему, кто тогда, когда он был прикован к мосту заклятием богов, что ему суждено увидеть другие страны? Он бы проглотил такого выдумщика, не жуя. Тигрица и барс носились вдоль дороги, взметывая снег, дурачились». Грой, который устроился рядом с вырвиглотом, смотрел на них снисходительно, как смотрят взрослые на шалости детей. В карете кутался в меховую шубу, купленную в Ракунаре, Альберт Попус. Несмотря на разрешенный волшебниками самоподогрев, оказавшись на севере, маг начал нещадно мерзнуть. Сообща свитой, они решили, что проблема носит психологический характер и может быть решена при помощи стороннего инструмента утепления. Шубу из шкуры гризли увидел Дробуш во время прогулки по узаморской ярмарке и указал на нее Вителье. Волшебница сторонний инструмент утепления одобрила, и попус с тех пор с шубой не расставался. — Это первая шуба в моей жизни! — смущенно улыбаясь, признался он. — Такое не забывается! Карета подпрыгивала на снежных торосах, но Рю Ворон крепко спал. Вита знала, что он способен уснуть где угодно и когда угодно, и также мгновенно проснуться. Положив голову ему на плечо, она задумчиво рисовала в дорожном блокноте один круг внутри другого. Мысли о пророчестве ведьмы не шли у нее из головы. Оказавшись в Ракунаре, она вместе с Дробушем и Алем посетила городские библиотеки, но не нашла ничего о малом солнце, стоящем в центре Большого. Возможно, фраза имела иной, скрытый смысл, и тогда могла обозначать что угодно. «Ты все думаешь о том, что сказала старуха?» «Негромко, чтобы не разбудить Яго, спросил Альберт. Виталий кивнула. «Знаешь, я тоже об этом думаю», — признался маг. «Это все так интересно. Ее могущество права, бумажки в департаменте перебирать скучно, хотя мне нравилось». Вителья, понимающе улыбнулась и спросила у тебя есть какие нибудь идеи насчет пророчества с первого взгляда оно похоже на набор слов виновато улыбнулся альберт но если перестать думать о том что же они на самом деле обозначают многое становится понятным да послышался недоверчивый голос снаружи в окно кареты заглядывала торусилье ехавшая верхом «Да», — кивнул попус, — «давайте не будем разбирать его сначала, а возьмем то, что наиболее ясно». «И что тебе ясно?» — вздохнула Вителья. «Я уже всю голову сломала, богами клянусь». «Ведьма сказала о Егорае, ты для нее чужеземец, захватчик из другой страны. А если это не иносказание, граф Лассурец?» «Давайте вспомним, для каких стран Лассурия была захватчиком. Формально Узамор добровольно примкнул к Лассурии», — не открывая глаз, сообщил Яга. «Фактически Лассурия заставила его это сделать, ведя в войска 400 лет назад, после нашествия одержимых». Альберт испуганно посмотрел на него, а Вита засмеялась и поцеловала Рю ворона, куда дотянулась, в подбородок. Драгобужье отпадает», — сообщила из другого окна Руф. Ласурия и гномы официально никогда не воевали, хотя стычки на границе случались. «Крей без комментариев», — прогудел Дробуш сверху. В окно, сдвинув занавеску, винтилось гибкое тело Вироша. Оборотень ловко прыгнул на сиденье рядом с Альпертом и заявил. «Давайте не будем забывать о всеречье, в котором мы сейчас находимся». — Так мы о нем никогда не забываем, ведь мы именно здесь получили звание Рубак, — хохотнула Тори. — Итого подведем итоги, — продолжил Грой. — Место, где видно два солнца, может располагаться в Узаморе, Крее и Всеречье. А в Узаморе мы ничего такого не видели. — И не искали, — проворчал невидимый Дропуш. — Оказаться в Крее в ближайшее время нам не светит. не обратив на него внимания, сказал оборотень. «Значит, сосредоточимся на Всеречье. Послушаем местные мифы и сказания, посетим библиотеки. Нам все равно искать могильник. Навестим то место, ради которого наши молодожены отправились в это путешествие». «Могилу последней королевы Всеречья?» — уточнила Вителия. «А, кстати, как ее звали? Я всегда увлекалась историей Тикрея. Но эта часть как-то прошла мимо меня. «У нас в университете всеречью тоже было уделено меньше третьего урока», — подтвердил Альберт. «Видимо, страна настолько неинтересная, что и говорить не о чем». «Маленькая она, но гордая», — сообщил Руф. «Мы сеструхой тут учились на Рубак, когда покинули Синие горы. Все речи до сих пор не признает протекторат Лассурии, хотя Лассурия считает иначе». Да изброды тут всякого полно. Беглые преступники, фанатики сумасшедшие. Чудесное место для тренировок рубак, — хмыкнула Тори. Егорая открыл глаза и с задумчивым видом засмотрелся в окно. Выражение лица у него было недовольным. — Что с тобой? — тут же среагировала Вита. — Я же помнил, как ее звали, — пробормотал Рю Ворон. «Кого — Кого? — не понял Альберт. последнюю королеву Всеречия, точь ей могиле мы, по нашей легенде, должны поклониться. Поморщился Яга и зажмурился, заставляя себя вспоминать. Пресвятые тапочки, но ну надо же! Выражение лица Веруши изменилось. Изменилось так, что Вителья пристально посмотрела на оборотня. Его желтые глаза напоминали ей две безжалостные луны, в свете которых и полуночи не удалось бы ничего скрыть. «Так как же ее звали?» Взмолилась из окна младшая рубака. «Может, кто-то из вас вспомнит, умники?» Ягарай Эрю Ворон открыл глаза и торжествующе воскликнул. «Эстель! Ее звали Эстель!»